«Дела морские и подводные». Страдник, 7146 года от сотворения мира. Азов. Уже по пути обратно Аркадий вспомнил то важное, что все время ускользало от его внимания. Немалую часть прошлой ночи или позапрошлой? Нет, все таки кажется прошлой. Или да какая в конце концов разница? Ему довелось пьянствовать с тем самым голландцем, который взялся строить корабли казакам. Нормальным мужиком оказался этот Ван... Ван, черт, нет, точно не Ван Бастон и не Ван Хелен. Смешно как-то его называли, не помню. Но доподлинно не Ван Зайчик. Ладно, потом вспомню. За чарочкой другой, точнее, да какая разница, сколько было выпито тех чарочек. Главное, они хорошо посидели и поговорили. Голландец рассказал попаданцу о крайней большой неприятности. Строить корабли в Азове было практически не из чего. Сухая древесина, вся без остатка была использована им для закладки двух шхун и неведомого Аркадию Флейта. Господи, да как же его зовут, Черт побери? По-прежнему не слишком религиозный Аркадий, не задумываясь, обратился сразу к обоим сверхъестественным антагонистам. Хрень какая! Десять раз его переспрашивал. Ты ничего не путаешь? Флейта — это музыкальный инструмент, типа дудочки. Как, спрашиваю, на ней можно плавать? Да еще воевать. Разве что увидят турки-казака, плывущего на дудочке, и со смеху поумирают. Может, говорю, фрегат? А он в обиду. Фрегат, говорит, это морская птица с паршивым характером. Или так можно обозвать почти любой военный корабль. Никто кораблей такого типа не строит, потому как нет такого типа. Попаданец опять остро пережил вчерашний или позавчерашний, Спор. Сомнений в высоких профессиональных знаниях судостроителя у него не было. Болтуна казаки быстро бы разоблачили, и судьбе его позавидовал бы разве что подвергаемый особо мучительной казни. Но голландец ничего не знал о фрегатах, зато с восторгом рассказывал о флейте. Черт их знает, торгашей хреновых. Может быть, у них принято называть фрегаты флейтами? Судя по описанию, большой, но меньше галеона». С тремя мачтами. Хорошее пушечное вооружение можно установить. А главное — соотношение длины с шириной 5 к 1, а то и больше. Да я, по его описаниям, в этот корабль влюбился. Аркадия здорово раздражали, сдерживавшие ход казацкой эскадры, турецкие торговые суда. Узатые, неповоротливые, медленные. Были среди них и верткие, быстрые, но крайне малотоннажные. Каторги-галеры также не радовали. Конечно, со скоростью на веслах у них был порядок, быстрее только чайки-струги, да и то только против ветра. Но на бискилевые суда с грибцами на нижнем ряду не поставишь серьезную артиллерию, да и боезапас помещается на нее чисто символически. Хотелось чего-то более солидного и смертоносного, и красивого. Но нравились попаданцу клипера и фрегаты. И знал он, что ближайшее будущее — Именно за подобными судами. Чего-то я отвлекся? Не надо нам кораблей из сырой древесины. В крайнем случае можно, конечно, построить из того, что есть, порубить дубы на гробы, как Пётр, чтобы в скорости пустить их на дрова. Да нет у нас такого аврала. Главное, я ведь знаю, где добыть сухие доски для постройки заложенных голландцем кораблей. Надо просто разобрать пару галер. Мы их нахватали больше, чем способны сейчас обеспечить экипажами. А команда ведь еще и кормить надо. Причем хорошо кормить, иначе грибцы и у нас дохнуть от тяжелой работы будут. Аркадий невольно повернул кисти рук ладонями вверх. Кровавые мозоли с них никуда не делись. Казаки гребли все по очереди, непривычным к новичкам приходилось туго. Нытики же и слабаки у казаков не приживались. Тягости приходилось переносить без стенаний. Жалеть себя вслух было прямым путем к обидной кличке и потере уважения. Здесь предпочитали над собой и друзьями подшучивать. Домой он направлялся от кузнеца после проверки переданных ему Дмитрием Черным пуль. Злой, расстроенный, почти в отчаянии. Только три из десятка пуль летели как положено по прямой. Еще парочка отклонялась умеренно, можно было надеяться подправить их. Надо будет подработать моим напильником. Остальные были откровенным браком. Две вообще в связке тростника, прислоненные к песчаному обрыву, не попали. Еле потом их из песка выкопал. Это-то при стрельбе с десятка метров. А он их еще хотел продавать по 10 акче. Да благодарные потребители его потом бы на мелкие кусочки пошинковали. Никакое превращение в берсерка не помогло бы. Пришлось Аркадию, закончив испытания, идти к Черному и объяснять, что, видимо, в кузне такие вещи лучше на продажу не делать. Для их производства, наверное, точные станки нужны. Пригласил заходить к ветряку, посмотреть, как там наши примитивы работают. Пообещал подумать, чем такие пули заменить можно. Договорились, что Аркадию Дмитрий не кондицию поправит, себе пулей для личного употребления делать будет, а с продажей погодит. Попаданец возвращался домой рано, в относительно приличном состоянии. Боль в руках, спине и голове, можно сказать, несущественная мелочь. И не то привык за последнее время терпеть, однако настроение у него было ниже плинтуса. И еще одно предложение накрылось медным тазом ничего толкового в голову не приходило. К большой войне казаки по-прежнему были не готовы, как бы ни гонорились. Тыла у них все еще не было а построить промышленность за несколько лет — фантастика в соседнем отделе, а отдел тот в нескольких сотнях лет отсюда. Причем фантастика не научная, а сказочная — фэнтези с эльфами, зомбиями и колдунами. Здесь Аркадий вспомнил, кем считают окружающие его самого лучших друзей и невольно улыбнулся. Да сам способ попадания в другую реальность, если исследовал каким-то научным законам, то разобраться в такой последовательности было не в силах простого человека из 21 века. А люди из века XVII, причем далеко не простые, выдвигали вполне фэнтезийные версии произошедшего. Махнув на теории рукой, попаданец попытался придумать, чем еще можно ускорить прогресс в зарождающейся вольной Руси. Впрочем, с таким названием лучше погодить. Московский государь пока единственный наш союзник, хоть и не очень надежный, мигом может превратиться в злейшего врага. Нам его пока злить никак нельзя. Да и потом, неизбежную, наверное, войну с Россией надо закончить как можно быстрее и с наименьшей кровью. Война-то будет фактически гражданская. Выспаться хорошо не смог. Сначала допекали комары. Пришлось вставать и подновлять на себе антикомаринное средство, купленное у характерников. Потом долгонько ворочился в постели. Вспомнилась вдруг пленница, умудрившаяся ни разу за последнее время не попасться ему на глаза. Потом другие знакомые женщины. Пока не догадался отвлечься на постороннюю, нейтральную тему из прежнего мира, заснуть не мог. Когда же предремал, то спал очень плохо. Мучили кошмары или не кошмары, но уж неприятные беспокойные сны точно. Первым запомнился сон, как он плывет на флейте, метров пяти длиной и с полметра диаметром, гребя, как на каное, одним веслом, беспокоясь при этом о надежности деревянных пробок, которыми заткнуты ее флейтые дырки, и ломая голову, какой же гигант на таком музыкальном инструменте мог бы играть. Даже для циклопа она была великовата. Увидев идущие навстречу османские галеры с размахивающими на них и янычарами, сообразил, что отбиваться ему нечем, да и руки гребли заняты. Мигом развернулся и поплыл прочь. Но галеры стали быстро его настигать. Янычары кричали на них ему разные угрозы и очень неприятное обещание. Благодаря тесному общению со срачкоробом Мат и похабщину на тюркских языках Аркадий уже понимал. Поэтому здорово испугался и принялся грести изо всех сил. Турки флейту, естественно, быстро настигали, как не старался попаданец. А над головой у него летал голландец на огромном фрегате с красным горловым мешком, почему-то каркающим, как ворона. И злорадно орал с непередаваемым голландским акцентом, что ему от турок не уйти, на флейте надо уметь ходить. А галеры тем временем его настигли совсем. Янычары уже тянули к нему с них длинные, как угорил волосатые руки. Проснулся Аркадий весь в поту и с сильно бьющимся сердцем. Попил загодя поставленные возле постели водички, успокоился. Посмеялся над глупым сном и совершенно идиотским испугом. лег спать опять. И, показалось, мгновенно провалился в следующий сон. Приснилась ему пленная черкешенка. Обнаженная, с великолепной девичьей фигурой, он даже во сне удивился. Горянка исполняла танец живота и делала призывные жесты рукой. Она же рожала уже не один раз. Откуда у нее может быть такая обалденная фигурка? Но как завороженный двинулся к молодой женщине, кокетливо покачивавшей роскошными бедрами. В такие моменты мужчины склонны думать совсем не мозгами. Аркадий не был исключением. Сон обещал стать очень приятным, но стоило ему подойти к пленнице. Как она вдруг подняла вверх руки с откуда-то взявшимися в них кинжалами, клыки ее удлинились, перестав помещаться во рту, лицо превратилось в маску ярости и жестокости. Попаданца от такого внезапного преображения парализовало. Он с нарастающим ужасом смотрел на страшную, но прекрасную черкешенку, явно собирающуюся резать его особо жутким и болезненным способом. Проснулся снова в поту и с учащенным сердцебиением. Ощутил сильную потребность немедленно опорожнить мочевой пузырь. Встал, сунул ноги в самолично изготовленные тапки и пошел во двор. Держать в доме ночной горшок ему не хотелось, Никакие крышки не могут перекрыть распространение отвратных запахов. Хватит с него и ароматов Азова. На зиму он решил перестроить дом, оборудовав в нем теплый туалет, а во дворе — сливную яму с крышкой. По приблизительным прикидкам, такая система должна была работать. Проблема была в рабочей силе, не знал, где ее взять. Теперь решил воспользоваться услугами турецких гастарбайтеров. Спасибо Джурам за подсказку. Постоял немного во дворе, полюбовался яркими звездами чистого промышленностью незагаженного неба. Смеяться над самим собой во сне глупым не хотелось. Конечно, если Черкешенко не была мастерицей боевых искусств, что вряд ли, он легко бы с ней справился, много лет занимался то самбо, то карате, то тайским боксом. Но у сна свои законы, глупо на них обижаться. Вроде бы успокоившись под прекрасным небосводом, Пошел спать. Однако Морфей в эту ночь, наверное, прогневался за что-то на попаданца. Кошмары снились ему всю ночь. Еще несколько раз просыпался от разной бредятины в поту и с сердцебиением. Не все сны запомнил, но выспаться толком не смог, поэтому встал рано, сонный и злой. Умылся и произвел интенсивную разминку, в том числе с саблями, принаравливаясь к их балансу. Окончательно сделал выбор в пользу новых своих приобретений персидского шамшира для повседневной носки и турецкой сабли для морских походов. Они не только имели клинки из прекрасной стали и были богато украшены, на доход от их продажи в своем времени он бы прожил безбедно не один год, но и сбалансированы на удивление хорошо, после чего решил совершить пробежку к своему возрождающемуся химическому центру. Бежал под рифрен. Пить меньше надо, пить меньше надо. Преодоление пространства давалось с большим трудом. Быстро вспотел, в висках застучали молоточки. Внутреннее самочувствие и через сутки после пьянки было не самым лучшим. С боеготовностью, судя по разминке, дело обстояло также не идеально, мягко говоря. В которой уж раз твердо решил, пить буду реже. Окружающие уже почти не оглядывались на сумасшедшего колдуна, бегающего с высунутым языком там, где нормальные люди ездят на лошади. Не смущало никого и его обувь, босоножки. И не такого навидались. У химцентра издали увидел кучку джуров, причем не тусующихся в праздной болтовне, а занятых делом. Они мастерили себе ласты. Подивившись извивом человеческой психики, Когда в первый раз показывал, джуры их сооружать не рвались, а теперь, гляди, все как один шили ласты из кожи. Работа кипела вовсю и началась явно не только что. Правда, руки у большинства, в соответствии с казацкой традицией, росли для работы не из плеч. Посему ожидать быстрого и качественного изготовления новой для этого века вещи не приходилось. Аркадий поучаствовал в раскройке и прикидке, где вставлять ребра жесткости, какую форму им придавать. Предупредил, что кожа без какого-нибудь гибкого, но упругого материала, вроде китового уса, не очень хорошо заменяет рыбьи плавники, и ее нужно регулярно смазывать жиром. Джуры дружно заныли, что когда еще удастся ограбить богатую панну? Может, даже не в этом году? что характерно, никому из них не пришла в голову мысль, что китовый ус можно в Киеве или Львове купить. А ласты хочется опробовать сейчас. Еще жаловались, что после вчерашних заплывов новым стилем, у всех болят спины. «А вы чего хотели?» — не стал утешать страдальцев Аркадий. «В плавании под водой напрягаются совсем не те мышцы, что в обыкновенном. Естественно, вы их перенапрягли, вот они жалуются, ноют». Если вы настоящие казаки, степные рыцари, стерпите и сегодня же продолжите занятия подводным плаванием. Тогда тело постепенно через боль наберется силы, и вы сможете плавать далеко и быстро. А правда, что того, кто сделает первым хорошие ласты, вы устроите в самые крутые казацкие войска? С придыханием, чуть ли не с дрожью в голосе, вдруг задал вопрос здоровяк Богдан Коваль пожалуй, самый наивный и доверчивый из джуров. Аркадий, с головой погрузившийся в конструирование ласты, не сразу и отреагировал на вопрос. Он продолжал прикидки, хватит ли упругости трех полосок толстой кожи для приличной работы ласты, легкомысленно проигнорировав вопрос, когда воцарившееся вокруг молчание чуть ли не гробовое, что при наличии кучи юнцов невероятная редкость, вынудила его оторваться от ласты и поднять глаза. На него уставились серые, карие, голубые, очень внимательные глаза всех джуров. Прошло еще несколько секунд, прежде чем находящийся в не лучшей форме попаданец сообразил, что ответ на вопрос, заданный Богданом, крайне интересует их всех. Так вот где собака порылась, с большим опозданием дошло до попаданца. Это же я вчера с похмелья Юрки пообещал, что за сооружение приличных ласт устрою изобретателя в самые крутые казацкие войска. Ребята еще не знают, но решение о формировании диверсионно-разведывательных сотен уже предопределено. Все атаманы согласны с их необходимостью, да и люди подходящие есть. Не в таком юном возрасте, естественно. А ведь вылетело слово «не поймаешь». Придется таки рекомендовать, если кому-нибудь из огольцов удастся то, что пока не удалось взрослым казакам». Аркадий, находясь по-прежнему под прицелом глаз всей компании, подтвердил. «Да, замолвлю словечко. Хотя буду уговаривать туда не соваться, войска будут сплошь из опытных, самых умелых казаков. И для таких сопляков, как вы, пребывание там будет адскими муками». «Почему?» Не выдержали сразу несколько ребят. Да потому что придется делать с ними все, что делают они, а вам до такой умелости еще учиться и учиться. Значит, надо будет с раннего утра до самого позднего вечера работать как. Убрав в последний момент непонятного аудитории папу Карла, Аркадий нашел с небольшой заминкой ему замену: как раб на каторге. Оплетку надсмотрщика заменять самому, самовнушением. Так выкладываться, кстати, тяжелее, чем работать под чьим-то принуждением. Все мы любим себя любимых, и гнать самого себя в боль и страдания сможет не каждый. Самые крутые войска — это ведь и самые крутые казаки. Вам до них еще очень далеко. Или кто-нибудь считает, что уже достиг немеренной крутости? Джуры дружно замотали головами. Настолько наивных среди них не было после чего тишина сменилась общим гамом. Ребятам захотелось обговорить услышанное. Аркадий почувствовал себя лишним и, выкупавшись, смыв с себя пот, пошел в Васюринский курень поесть и посоветоваться с Васюринским о возможности разборки двух-трех галер для достройки более серьезных кораблей.